269. Каждый день есть ступень для подъема, если дух идет вверх, и ступень нисхождения, если дух идет вниз. Каждый день, как ступень, утвержденная волей ведущей, волей духа. Можно кверху идти, можно к низу, все зависит от выбора воли, ибо путь есть, путь духа и в духе лежит. Ибо все только в духе и все в человеке, ибо сам человек есть путь и есть жизнь, если следует он за владыкой, являющим истину духу.